Броневой дивизион в своем составе имел много рабочих – слесарей, токарей. Они образовали большевистские ячейки. Большевики были и на Петроградской стороне в мастерских. Оттуда пришел броневик, который встретил Ленина около Финляндского вокзала. Наша команда, команда школы шоферов, благодаря влиянию вольно определяющихся, была оборонческая. Команда гаража в Михайловском манеже колебалась. Ленин приехал в Михайловский манеж. Теперь тут зимний стадион. Это огромное помещение, слабо освещённое дневным светом с двух сторон через окна, доходящие до пола. Окна были сильно заполены. В помещении стояли броневики, двухбашенные остины, однобашенные ланчестеры, тяжёлые пушечные горфорды и другие машины. Мы все машины получали из-за границы, и единственного вооружения у нас не было. сюда приехал Ленин. Это было 15 апреля 1917 года. Спустили барта на одном из грузовиков. Грузовик был окружён людьми, которые положили локти на платформу. Люди смотрели на Ленина снизу вверх. Я увидел невысокого, очень широкого грудового человека. Ленин снял шапку. Оказалось, он рыж и высоколоб. Люди, которые пришли с Лениным, сняли с него пальто и вместе с пальто сняли пиджак. Я увидел богатырскую грудь Ленина, крепкие руки физически очень сильного человека. Ленин надел пиджак и начал говорить о задачах революции. Говорил спокойно, водушевляясь. Казалось, большая птица летит по ветру, как будто управляя этим ветром. У нас обыкновенно изображают великих людей несчастливыми, страдающими, переживающими трагические противоречия, как будто величие тяжёлая болезнь. Ленин я видел два раза, в больших выступлениях, я видел этот человек, счастливый. Он знал, чего хотел, знал, что будет. День революции, который так долго ожидался, пришёл. Люди, которые делают революцию, находятся перед Лениным, люди, охвачены революцией это их дело, оно делается для них. Им надо объяснить их собственные интересы. Им надо рассказать о них самих, об их завтрашнем дне. Это для Ленина было наслаждением. Он говорил связано, просто. Одна и та же мысль кругами возвращалась, всё более и более спокойная и очевидная. это было выступление против мирового капитализма, разъяснение того, что рабочие должны организоваться. И здесь не было никаких тайн между человеком, который говорил, и людьми, которые слушают. Человек добивался одного, чтобы его поняли. Он двигался по платформе, обращаясь в разные стороны. Голос у него был высокий, слегка картавый, дикция ясна до предела. Я не знаю, уместно ли это говорить, но пожалуй, скажу. Для меня, для студента, в Ленне был виден ещё другой человек профессор. Закончив выступление, он свёз с грузовика и сел на скамейку. С ним заговорила женщина. Он встал и начал разговаривать с женщиной. История этого не заметит. Потом он что-то писал в маленькой записной книжке, поворачиваясь спиной к аудитории и не стеснялся этого. Он был Человеком на работе, я повторяю, птицей в воздухе. Это был очень счастливый и далеко видящий человек. Он был счастлив не сегодняшним днем, а завтрашним тысячелетиям. Юность кончается, а времени не о себе. 45 лет тому назад издал книгу Революция и фронт. В ней я ничего не написал об университете. В жизни опаяс и выезды на фронт шли параллельно. Мне казалось, что фронт вот сейчас кончится. Теперь я не буду повторять книгу, но надо всё же представить обстановку. Вернулся в Петроград, выступал в Петроградском совете, говорил о том, что армия тяжело ранена, ранены ещё до революции. посмотрел на Петроград, посмотрел, как правая часть временного правительства запугивает левую часть и как они все вместе боятся большевиков.